кредит, несущий добро. Добавим на остров еще одного Робинзона. Начнут они автономно, пусть они еще не встретились и не полюбили друг друга, и даже пятницы у них нет. Они живут на разных краях острова. Технологии у них одинаковые, урожайность тоже и между собой они не торгуют. Предположим, что начальное количество зерна у них тоже совпадает, но характер у них пусть будет разный. Мойша круза очень терпеливый а Иван Круза наоборот, нервный и неразборчивый в половых связях. Кривая полезности мойши будет выше. Они оба планируют сажать, но Иван хочет сожрать больше зерна прямо сейчас, а мойша хочет приберечь, а покушать таки потом. Иван будет сохранять очень мало, он так максимизирует свою полезность, свое счастье. А мойша съест мало, зато соберет большой урожай в следующем году. Вот собрались они пахать и сеять, И тут вдруг, хоп, нашли друг друга. Теперь у нас получается экономика из двух людей. Что же они должны сделать после встречи? Не то, что вы подумали. У них появляется возможность обменяться плодами своего труда. И обменяться ими они могут на долговом рынке. Мойша круза страдает от уменьшающейся полезности. Воды на полив не хватает, новый участок земли плохой, копать спина болит, кроты корни подъели, куча проблем. А Иван мало сажает, зато получает сполна, в два раза больше, чем посадил. Участок маленький, пахать надо немного, и уследить он за всем успевает. Ему важнее на пляже поваляться. Тогда Мойша предлагает Ивану займ. На тебе, Ваня, зерна, покушай. Потом посадишь чуть больше, но все равно вырастешь хороший урожай. Денег в системе нет. Просто Иван Круза любит потреблять – И вместо того, чтобы Мойша Круза сажал слишком много и терял в полезности, пусть чуть больше сажает Иван и не теряет в полезности. И Мойша и Иван таким образом вырвутся за пределы своей маржинальной пользы. Оставка определится как равновесная, меньше, чем для Ивана, и больше, чем для Мойши. Мойша одолжит Ивану на потребление, чтобы тот стал счастливее. Но они ведь оба окажутся в выигрыше. Таким образом наша ситуация из модельной стало чуть больше похожа на реальную. Видно, что все три фактора играют роль. То есть ставку нельзя вычислить, исходя из кривой полезности какого-то конкретного человека. И это не просто дисконт за нетерпеливость. Люди весьма сложные существа. У всех в мозгу целый набор предпочтений. Не просто определить, насколько мы готовы чего-то ждать или куда-то вкладываться. Это желание сложным образом переплетается с возможностью заработка на сбережениях, чтобы в итоге получилась искомая процентная ставка. Если с такой точки зрения смотреть на рынок, он выглядит так, что несет только добро и процветание. Я не могу придумать ни одной причины, почему не невыгодно давать друг другу заем. Они ведь будут более довольны, чем раньше, и больше съедят зерна. Но у нас был пример необитаемого острова. А на обитаемых островах обитают сами знаете кто. Говнюки.